Глава четвертая Когда Джу Чао Ян вернулся в класс, уже прозвенел звонок. Он с ненавистью глянул на Мин. Та улучила минутку и торжествующе покосилась на него, прежде чем снова склониться над учебником. Расстроенный Чао Ян сел за свою парту. Фан Лина, сидевшая с ним, тихонько дернула его за рукав. Она была одной из немногих, с кем он общался в классе. «Не поворачивайся, я хотела тебе кое-что рассказать». Чао Ян, уставившись в учебник, прошептал в ответ. «Что такое?» Фан Лина смотрела прямо перед собой. «Госпожа Лу спрашивала тебя про камеру Е «Ага». «Похоже, она все свалила на тебя». «Чего?» Когда я закончила обедать и вернулась в класс, то увидела Чимин и уборщицу. Они рассматривали камеру. Чимин сказала, что уронила ее, и объектив разбился. А потом сказала, что нажалуется госпоже Лу, что это ты разбил. «Да ты шутишь!» — воскликнул Чао Ян, и гнев снова закипел у него внутри. «Она обманула учительницу. Я и пальцем не трогал ее дурацкую камеру. Я все расскажу госпоже Лу!» «Пожалуйста, не говори никому. Я не хочу, чтобы они набросились на меня», — взмолилась Лина. Чао Ян нахмурил лоб. Подумав как следует, он согласился. «Ладно. По крайней мере, ты знаешь, что произошло, только никому не говори». «Не скажу. На этот раз она зашла слишком далеко», — добавила Лина. «Но почему они решили обвинить меня?» «Думаю, когда она разбила камеру, то испугалась, что ее отец рассердится. Он капитан полиции, а раньше служил в армии. Как бы она ни старалась, он глупит ее за любую провинность. Но если она скажет, что камеру разбил одноклассник, отец не станет ее наказывать», — объяснила Лина. «Значит, она просто свалила на меня свою вину», — проворчал Чоу-Ян. «Но тут выражение его лица изменилось». А разве она недостаточно взрослая, чтобы ее лупить? Ну, это как сказать. Отец вообще обращается с ней, как с мальчишкой. Однажды она пришла на уроки с синяком на лице. Сказала, что отец дал ей пощечину. Представив себе, как отец наказывает Чемин, Чао Ян злорадно хихикнул. Это объясняет, почему у нее такая жуткая стрижка. Может, и взгляд у нее мутный из-за того, что ее бьют по голове. Внезапно оба поняли, что говорят в полный голос, а перед ними стоит госпожа Лу. «Кажется, у вас тут слишком весело для самостоятельных занятий», — обратилась к ним классная руководительница. Лина опустила голову, не осмеливаясь дышать. Чжу Чао Ян принял удар на себя. «Это моя вина. Я отвлек фан Лина». «У вас завтра экзамен. Вам надо сосредоточиться», — приказала госпожа Лу. Чао Ян мог поклясться, что почувствовал, как от женщины веет холодом, словно вместо легких у нее два морозильника. Ему не хотелось, чтобы учительница опять его отчитала, и он все еще был расстроен из-за ложного обвинения. Кое-как, высидев оставшуюся половину самостоятельных занятий, Чжу отправился в туалет и увидел Чимин. Там мыла в раковине свой термос. Не удержавшись, он шлепнул ладонями по раковине так же, как она по его парте. «Зачем ты обвинила меня в том, чего я не делал?» Девчонка окинула его быстрым взглядом и продолжила мыть термос. «Сука!» — бросил он и развернулся, собираясь уходить. Чимин громко вскрикнула. «Изумленный!» — Чао Ян оглянулся на нее. «Что еще за представление?» Он растерялся еще больше, когда она наполнила термос холодной водой и вылила ее себе на голову, а потом бегом бросилась прочь. Чао Ян быстро воспользовался туалетом и вернулся в класс, чтобы собрать свои вещи. По дороге он увидел Ечимин в учительской. тары дала, стоя перед госпожой Лу. Две другие учительницы пытались успокоить ее. Госпожа Лу заметила его и сказала угрожающе. «Чжу Чао Ян!» «А ну-ка, зайди!» При этих словах он вздрогнул, но выбора не было. «Что на тебя нашло? Зачем ты вылил воду Ячимин на голову?» «Что?» Джу Чао Ян уставился на Чимин, потом перевел взгляд на учительницу. «Я ничего не делал. Она сама облилась». Внезапно он понял, что происходит. Спорить не имело смысла. Это было его слово против ее. С волос Ячимин стекала вода. Она горько плакала. Госпожа Лу поверила ей в первый раз. Неудивительно, что поверила и сейчас. «Я должна поговорить об этом с твоей матерью», сказала классная руководительница. Чао Ян опешил. «Но я же ничего не сделал. Она сама». «Тебе лучше сменить тон, или можешь забыть о годовых экзаменах», отрезала госпожа Лу. «Я не обливал ее водой. Она сама». «Честное слово!» Его губы предательски задрожали. «Ты снова не признаешь своей вины! У меня еще никогда не было таких учеников! То, что ты отличник, не означает, что мы спустим тебе отвратительное поведение. Я хочу переговорить с твоей матерью завтра же, иначе на экзамены можешь не приходить!» Ногти Чао Яна глубоко впились в ладони. Это был худший день в его жизни. Он посмотрел, как госпожа Лу отправляет Ячимин обратно в класс, мягко убеждая ее не поддаваться на провокации. Когда та скрылась за дверью, госпожа Лу обратилась к Джу Чаояну. Яну. «В начале года твоя мать объяснила мне вашу ситуацию. Твои родители развелись, отец не воспитывает тебя, а мать все время на работе, поэтому ты много времени проводишь один». «В последний раз, когда мы разговаривали, она попросила меня быть с тобой построже, но ничего подобного я от тебя не ожидала». «Я этого не делал», — хрипло пробормотал Чао Ян. Госпожа Лу сделала глубокий вдох. Она знала, что он образцовый ученик, но когда классная руководительница что-то решала, то всегда настаивала на своем. «Прекрати отрицать то, что натворил. Скажи матери завтра утром прийти в школу. Я должна с ней поговорить. Но ей надо работать. Пускай возьмет выходной. Отправляйся домой и позвони ей. Объясни, что она должна явиться в школу завтра с утра, иначе ты не будешь допущен к экзаменам». Чжу застыл на месте. «Иди домой! Сейчас же!» — крикнула госпожа Лу, дернув его за руку. Дойдя до двери учительской, он понял, что не в силах дальше сопротивляться. «Простите, я виноват. Я больше не буду. Пожалуйста, госпожа Лу, позвольте мне завтра сдать экзамен. Мне очень жаль. Я никогда больше не стану обижать Ячимин. Прошу вас». Две другие учительницы хорошо относились к Чао Яну и сразу встали на его сторону. «Не будьте с ним...» Такой строгой. Он же признался. Пусть напишет письмо с извинениями и покончим с этим. Ему же надо сдавать экзамены так или иначе, сказала одна. Госпожа Лу вздохнула, но их слова и слезы Чао Яна убедили ее. Она приказала ему написать покаянное письмо с обещанием больше так не делать и отпустила. Он забросил рюкзак за спину и, измученный, вышел из класса. В коридоре наткнулся на Ячимин и так криво усмехнулась ему в лицо. А кто тебе разрешил быть лучшим по успеваемости? Отец чуть ли не каждый день кричит на меня за то, что я не первая ученица. Это все твоя вина. Теперь посмотрим, кто завтра сдаст лучше всех. Наконец-то ему стало ясно, что происходит. Она завидует его оценкам и устроила все это, чтобы подставить ему подножку. Чао Ян окинул ее взглядом и продолжил идти. Ему отчаянно хотелось, чтобы учебный год. Уже закончился.